Глава 45. Рано утром мы с Богданом приехали посмотреть помещение, которое так нахваливал Вадик. Друг уже ждал нас у входа, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Ну, наконец-то!» – всплеснул он руками, когда мы поравнялись с ним. Богдан выразительно глянул на наручные часы, показывая, что приехали мы даже раньше намеченного времени. «А уж чего нам это стоило?» Высвобождаться из объятий друг друга не хотелось, но позвонил Вадик, и я устыдилась собственных низменных порывов и быстро ускакала в душ, где проблем добавил барон. Котенку так понравилось купаться, что мы с Багой вдвоем с трудом вытащили из душевой кабинки маленький упертый комочек, который тихо проскользнул туда вслед за мной. Барон хорчал, мяукал и возмущался, пытаясь вернуться на полюбившееся место. Богдан всерьез задумался о покупке аквариума. «Вы все равно опоздали, потому что мне пришлось вас ждать», — безапелляционно заявил Вадик в ответ на жест Богдана. «Вадик, у тебя все в порядке?» — обеспокоенно уточнила я. Потом он махнул рукой и опустил плечи. А я всерьез заволновалась. Мой друг просто ураган положительных эмоций. А тут ни святых ежиков, ни привычной язвительности. Богдан молча взял меня за руку и повел к центральному входу. Дверь была открыта. Навстречу нам уже шагал представительный мужчина средних лет. Он за руку поздоровался с Вадиком и перевел взгляд на нас. «Арсений!» Представился мужчина, пожимая руку и Богдану тоже. Мне достался вежливый кивок. Пойдемте, я вам все покажу», — радушно предложил он, приглашающий махнув рукой. Помещение действительно требовало капитального ремонта. Голые бетонные стены навивали тоску, а дощатый пол с облупившейся краской казалось вот-вот развалится прямо у нас под ногами. Как-то незаметно Богдан занял лидирующую позицию в переговорах. А нам с Вадиком осталось только молча слушать и кивать, когда Суворов задавал интересующие его вопросы. Я же, доверившись Богдану, схватила Вадика за локоть и отвела в сторонку. «Что случилось?» – поинтересовалась у него. «Кто случился, Майя? Случилось, Полина?» Опустив глаза, прошептал Вадик с тоской в голосе. «Святые ежики!» Воскликнула я, перебирая в голове самые худшие варианты. «Что она сделала? Мы зря и поверили?» «Нет, работа здесь ни при чем!» Вадик говорил хрипло и шарил глазами по стенам, пока до меня медленно доходило. «Только не говори, что ты влюбился!» Лучший друг растерянно пожал плечами. «Вадик бросает, а она в влюблена, — влюблена, предупредила я. «Почему ты так решила?» – налетел он на меня, но мгновенно взял себя в руки и снова паник. «Я их видела», – сочувственно произнесла я. Нельзя было допустить, чтобы чувства к Полине проникли глубоко в его сердце. И хоть мне самой было безумно обидно за Вадика, нужно было сразу расставить все по своим местам. «Я тоже видел», – скривившись, признался Вадим. «Именно поэтому стал искать помещение. Уйду с головой в работу и забуду ее. Я прикрыла глаза, уже жалея, что совсем недавно настояла на том, чтобы принять рыжую бестию на работу. Знала бы, что все так обернётся, отказала бы сразу. Или к Сворову отправила трудовые подвиги совершать. Агентству она нужна, но Вадик для меня важнее. «Конечно», — подбодрила я Вадика, — «а я всегда с тобой», — прошептала на ухо, обнимая его за плечи. Вадик крепко прижал меня к себе, поглаживая ладонью затылок, и тяжело вздохнул. «Что случилось?» — отвлек нас голос Суворова. Сам Богдан стоял невдалеке, подозрительно поглядывая на нас. «Радуемся покупке», — натянуто улыбнулась я. «Молодцы!» — похвалил Бага. «Но зря радуетесь. Это помещение нам не подходит». «Это еще почему?» — практически в один голос поинтересовались Арсений с Вадиком. «Во-первых, слишком дорого для пустых стен», – пустился перечислять Суворов. «Во-вторых, у вас долги по коммунальным услугам». «Десять процентов», – перебил его Арсений. «Пятнадцать, и едем оформлять». Тут же протянул ему ладонь для рук пожатия Богдан. Арсений уважительно кивнул и протянутую руку пожал. Суворов же обернулся к нам и шкодливо мне подмигнул. «Сейчас я позвоню знакомому юристу, он все решит», – пообещал он, доставая мобильный. До самого вечера мы не делали ничего, но сделали кучу дел. Ждали юриста, оформляли доверенность на его имя, звонили дизайнерам и рыскали в интернете в поисках картинки, какой хотели бы видеть наш салон. За помощью с ремонтом обратились к господину Никитину. Который любезно обещал предоставить нам бригаду и пообещал, что утром приедет человечек, чтобы составить смету. И дизайнеру он предоставит сразу двух на выбор. К вечеру мы с трудом ворочили языками и очень хотели есть. Но один плюс во всем этом точно был: Вадик отвлекся от своих Андрей и с горящими глазами предвкушал открытие своей собственной вселенной красоты. Мы заехали в ближайшее кафе. Несмотря на дикий голод, мы с Вадиком лениво ковырялись в своих тарелках, мечтая поскорее попасть домой. «Поехали домой», — попросила я Богдана, кладя голову ему на плечо. «Нет, мышка, выпей кофе и поедем к родителям», — погладив меня по голове, ответил Суворов. «Может, завтра?» — законючила я. «Мне твоя мама весь телефон оборвала». Со смешком признался Бага. «Птичка, ходить три дня в одном и том же – плохой тон!» Тут же подключился Вадик. «А шампунь Суворова плохо влияет на твои волосы. Посмотри, скоро вместо гривы мочалка будет». «Нормальный у меня шампунь», – обиделся Богдан. «Десять в одном?» – ехидно поинтересовался Вадик, доедая пирожное. «Я так понимаю, ванную нужно расширять», — прикинув в уме количество моей косметики, сделал вывод Суворов. «И шкаф еще один купи», — посоветовал Вадик, тыча вилкой в багу. «А лучше квартиру побольше». Богдан совершенно спокойно кивнул головой, соглашаясь с доводами Вадима, и на некоторое время замолчал. «Спасибо», — неожиданно произнес Вадик. Ты нам очень помог сегодня. Пожалуйста. Богдан равнодушно пожал плечами, повернул голову в мою сторону и тихо попросил. Мышка, не спи, поехали. Очень бережно погладил меня по щеке, поднялся и протянул мне руку. Я нехотя встала, подошла к Вадику, поцеловала его в щеку и с трудом переставляя ноги пошла за Суворовым.